Как и все люди его круга и времени, он без малейшего усилия разорвал своим умственным ростом те путы религиозных суеверий, в которых он был воспитан, и сам не знал, когда именно он освободился, как серьезный и честный Он не скрывал этой своей свободы от суеверий официальной религии во время первой молодости, студенчества и сближения с Нехлюдовым. Но с годами и с повышениями его по службе, и в особенности с реакцией консерватизма, наступившей в это время в обществе, эта духовная свобода стала мешать ему, не говоря о домашних отношениях. В особенности при смерти его отца по нехидах по нем и о том, что мать его желала, чтобы он гавел и что это отчасти требовалось общественным мнением, по службе приходилось беспрестанно, Простанно присутствовать на молебнах, освящениях, благодарственных и тому подобных службах. Редкий день проходил, чтобы не было какого-нибудь отношения к внешним формам религии, избежать которых нельзя было. Надо было, присутствуя при этих службах, одно из двух. Или притворяться чего он своим правдивым характером никогда не мог, что он верит в то, во что не верит, или, признав все эти внешние формы ложью, устроить свою жизнь так, чтобы не быть в необходимости участвовать в том, что он считает ложью, но для того, чтобы сделать это, кажущееся столь неважным дело, надо было очень много. Надо было, кроме того, что стать в постоянную борьбу со всеми близкими людьми, надо было еще изменить все свое положение, бросить службу и пожертвовать всей той пользой людям, которую он думал, что приносит на этой службе уже теперь и надеялся еще больше приносить в будущем. И для того, чтобы сделать это, надо было быть твердо уверенным в своей правоте. Он и был твердо уверен в своей правоте, как не может не быть уверен в правоте здравого смысла всякой образованный человек нашего времени, который знает немного историю, знает происхождение религии вообще и о происхождении и распадении церковно-христианской религии. Он не мог не знать, что он был прав прав, не признавая истинности церковного учения. Но под давлением жизненных условий он, правдивый человек, допустил маленькую ложь, состоящую в том, что сказал себе, что для того, чтобы утверждать то, что неразумное неразумно, Надо прежде изучить это неразумное. То была маленькая ложь, но она-то завела его в ту большую ложь, в которой он завяз теперь. Поставив в себе вопрос о том, справедливо ли то православие, в котором он рожден и воспитан, которое требуется от него всеми окружающими, без признания которого он не может продолжать свою полезную для людей деятельность, он уже предрешал его. И потому... Для уяснения этого вопроса он взял не Вольтера, Шопенгауэра, Спенсера, Конта, а философские книги Гегеля и религиозные сочинения Виннер, Хомякова, и, естественно, нашел в них то самое, что ему было нужно — подобие успокоения и оправдания того религиозного учения, в котором он был воспитан и которое разум его давно уже не допускал, но без которого вся жизнь переполнялась неприятностями, а при признании которого все эти неприятности сразу устранялись. И он усвоил себе... Все те обычные софизмы о том, что отдельный разум человека не может познать истины, что истина открывается только совокупности людей, что единственное средство познания ее есть откровение, что откровение хранится церковью и тому подобное. С тех пор уже мог спокойно, без сознания совершаемой лжи, присутствовать при молебнах, панихидах, обеднях, мог говеть и креститься на образа, и мог продолжать служебную деятельность, дававшую ему сознание приносимой пользы и утешения в нерадостной семейной жизни. Он думал, что он верит, но между тем больше, чем в чем-либо другом, он всем существом сознавал, что эта вера его была что-то совсем не то. И от этого у него всегда были грустные глаза. И от этого, увидав Людова, которого он знал тогда, когда все эти лжи еще не установились в нем, он вспомнил себя таким, каким он был тогда. И в особенности после того, как он поторопился намекнуть ему на свое религиозное воззрение, он больше, чем когда-нибудь, почувствовал все это не то, и ему стало мучительно грустно. Это то же самое после первого. Первого впечатления радости увидать старого приятеля почувствовал и Нехлюдов. И от этого они оба, пообещав друг другу, что увидятся, оба не искали этого свидания и так и не виделись в этот приезд в Петербург Нехлюдова.